Глава двадцать шестая. А теперь позвольте представить вашему вниманию несокрушимого как скала и опасного как дикий зверь. Бешен! Зычный голос глашатая смялся в нерешительное бульканье, и аплодисменты из бурной реки превратились в хилый ручеёк, да и тот пропал. Вместо привычного шеста Глория крепко стискивала меч. Под сапогом тихо хрустел песок, а сотни взглядов, как обычно, пачкали с ног до головы больным вниманием. Но ее не интересовала чернь, что пришла прозвлечься. Если им повезет, успеет выскочить до того, как оборотни их заметят. Северная лоджия находилась как раз напротив входа на арену. Хорошие места, чтобы не пропустить ни одной капли крови. Это так будоражит. У твоих ног смерть и крики ужаса, а в горло течет сладкое вино и под рукой мягкая женская плоть. Или мужская. голдон притащила своих невольников. Но сейчас, как и прочие, с прищуром смотрела на нее а на губах — гаденькая ухмылка. Ничего, ничего, ее представление продлится совсем недолго, только чтобы выиграть немного времени. «Ах, ну кто бы ожидал увидеть на арене саму розу!» — воскликнула Голден. «Из леса и сразу в бой? Ты нарушил клятву, мразь крашеная, из-за тебя и этого!» — перевела взгляд на скучающего Хьюга. «Выродка! Погибла моя сестра!» Голден скривилась, как будто разговор шел о пустяках, а рожа юга налилась багровом. «Закрой рот!» — рявкнул ублюдок. «Твоя сестра жалкая и неуклюжая шлюха, и ты должна мне за ее идиотскую смерть». «Да, милая», — издевательски протянула Голден. «Придется отработать. Девка стоила денег, а ты, как погляжу, с пустыми руками». Наглость и жадность тварей не знала границ, но Глория вернула ответный оскал. На периферии зрения уже мелькнули белые пятна. Волки готовились к охоте, а за спиной безжалостным штормом вскипала ярость Альфы. Мьял был рядом и готовился к бою. «Так надо в руки что-то взять!» Протянула быстрым взглядом, проверяя, близко ли подобрались оборотни. «Это, например...» Выхватила из-за пазухи амулет Ютайя. Все такой же прозрачно-чистый, но уже без магии. Один рывок — и вещица осталась в сжатом до судорог к кулаке. На арене воцарилась грибовая тишина. Некоторые повскакивали с места, чтобы лучше видеть. Но камень не изменился, не почернел, хотя и должен был. «Что за цирк?» — рявкнул один из лордов. «Распорядитель, это твое незабываемое представление?» Ублюдок весь затрясся. «Нет, но... убрать девку!» Но в приказ глухого голоса вплелся истеричный виск, а еще рычание, яростное рычание чудовища, выскочившего на арену, и грохот захлопнувшейся двери. А вот теперь пойдет потеха. Глория крепче перехватила меч, отдаваясь на волю иссушающему желанию убивать. Первые огненные шары ударили в грудь и потухли, даже не опалив шерсти. Ветер и вода обрушились сверху, но ньял, уже запрыгнул на высокий борт, а с его плеча соскочила легконогая дикарка, безжалостная и злая, как удар молнии. Огненная искра, жаждущая спалить все вокруг. И он, ударами когтей, расчищал ей дорогу, первым делом убирая магов и мужчин с оружием. В затылок впивались раскаленные иглы. Звери-человек цепились в сознание, как мокрую тряпку, натягивая его до треска, но ньял, держал боевую форму, выживая из нее все, что только мог. Оборотни теряют разум, задерживаясь в теле чудовища. Щенка учит с молочных клыков, или зверь, или человек, но не оба сразу. Иначе безумие разгрызет мозг, как гнилую кость, и выплюнет жалкие остатки. Превратит в настоящего монстра, жаждущего лишь смерти всего вокруг себя. Но альфа — не просто громкий титул и накидка из шершола. Альфа — это умение держать себя за шкирку до тех пор, пока последний из врагов не зайдется кровавым хрипом. Когти вспарывали грудные клетки и мягкие животы. Ньял помнил приказ своей пары и щедро рассыпал семена медленной смерти, не жалея трусливых самцов, пытавшихся нанести дикарке вред. А рядом щелкали клыки собратьев, рез рвущейся плоти и предсмертные стоны музыкой ласкали слух, но жажда мести лишь сильнее разъедала изнутри. Никчемные трусы, вопящие от ужаса и не умеющие достойно встретить того, кто сильнее. Значит, бедную самку можно швырять на эту отвратительную арену, заставлять получать раны, продавать ее сестру на потеху грязным тварям, а лишь покажется способной дать отпор. Виск до небеса милосердии, Не будет этого. Под ноги кинулась обезумевшая от происходящего женщина. Прозрачная накидка липкая от крови и самок колотит крупной дрожью. Не соображая, самка вцепилась в его бедро, но подняв голову, пронзительно завизжала. О да, он знал, как сейчас выглядит. Не человек, но и не животное. Страшная морда, багровые глаза и длинные руки-лапы, увенчанные загнутыми когтями. Под оглушительный крик Ньял отцепил перепуганную бедолагу. Жажда убийства пока не заглушила разум, и ни одна самка не получила даже царапины хоть ими, и пытались прикрыться куски мужского мяса. И кровь на прозрачных одеяниях, кровь самцов. Сверкая обнаженным задом, женщина юркнула куда-то под перевернутые кресло а он плечом встретил одного из нападающих воинов. Меч прошел скользь, зато когти нашли цель. Но тут обострившееся зрение выхватило ублюдка в женском одеянии, что пытался незаметно прокрасться к выходу. Тот самый Голден. И плевать, что на нем платье, а лицо раскрашено жирными красками. Не ялодним прыжком очутился перед носом у застывшего мужчины. «Рррр!» — заворчал басом. Клыки и пасть лишили человеческой речи, но противник понял его верно. «У меня есть золото!» — взвизгнул срывающимся голосом. «Много золота!» что оборотни эти желтые кругляшки, мерилы людских жизней, все драгоценности и монеты мира не скупят рубцов на нежной коже и той бездны боли, что плескалась в прекрасных глазах декарки Золото не вернет ей семью и не вытравит из воспоминаний мерзость, которой самочка досыта нахлебалась за свою жизнь. Воспользовавшись моментом, подлец попытался сбежать. Ньял тут же ухватил самца за жилистую шею, но звенящая сталью «Он мой!» заставила когти разжаться. С окровавленным мечом наперевес к нему подскочила Глория. «Найди Хьюга, его нигде нет!» Тот кусок сала, что сидел рядом с одетым в платье самцом, Ньял глубоко потянул носом, напитанный кровью воздух. «Найдет!» Для своей пары вытащит из-под земли. Под ногой лапой захрустела золоченая маска. Чья-то туша валялась рядом с перегрызенным горлом. Волки гоняли оставшихся, но большая часть зрителей исчезла. Целью оборотни была лишь эта часть арены, остальные получили шанс спастись. Чуткий нюх уловил едва различимый след, и чудовище одни прыжком перемахнуло через трупы и сломанную мебель. Глория мельком взглянула на исчезнувшего среди колонн оборотня, а затем очень аккуратно надавила мечом, выпуская первую каплю крови. «Ло!» — тоненько взвизгнул будущий покойник. «Убери, убери меч, мы договоримся!» «Сестру мне вернёшь?» — зашипела сквозь тиснутые зубы. Прирезать бы ублюдка, как свиньё, но Глория оттягивала этот момент, наслаждаясь страхом в рыбьих глазах. Как же давно она жаждала увидеть это. Поставить Голден на место тех, кого мразь продавала пачками без зазрения совести. Я не трогал её, соблюдал клятву. «О, Голден запищала о себе, как о мужчине. Ну что за прелесть!» «Для того, чтобы дождаться меня, верно, и осуществить очередной свой гениальный план, ты ведь не собирался давать нам обеим свободу?» «Не собирался». Она видела ответ в изломе на помаженного рта и блеске пота, стекавшего по раскрашенному лицу. «Вы были бы свободны!» — проблеял Голден. «Ряженый лжец! Пора заканчивать это представление». Медленно, наслаждаясь каждым движением, Глория провела мечом от уха и до уха, рисуя на мужской шее широкую улыбку. Тёмная кровь хлынула широкой волной, и противник рухнул к её ногам. «Сука!» — прохрепел едва слышно, пытаясь зажать кровоточащее горло. Она смотрела на того, кто столько лет портил им сырелой жизни, жалела лишь, что сестра не видит, как их мучитель бьётся в агонии. «Грор!» — проворчал за спиной знакомый Бас. «Мьял!» — рычание его волка не перепутать с остальными. «Тварь! Я тебя унич...» Хьюга забулькал, как будто ему врезали под дых. Последний раз, взглянув на корчившегося в ногах Голден, Глория развернулась к следующей жертве. Она не сомневалась, что Ньял его найдет. Оборотень, от которого хотелось сбежать, оказался единственным, кто мог помочь. Огромное звероподобное существо застыло перед ней, удерживая изрыгающего проклятия Хьюга. Только монстром тут был вовсе не оборотень. «Трусливая шлюха свернула себе шею, а тебе с этим жить!» оскалился Хьюга. «Ты не успела, глори я Меч чиркнул в воздухе, обрывая речь и жизнь ублюдка. Когтистая лапа поражалась и тело с глухим стуком упало на залитый кровью пол. А оборотень гибким движением перетек ближе, и огромные руки, что ломали шеи, как сухие палки, заключили в бережное объятия. Зверь жалобно заурчал, облизывая почему-то мокрые щеки, и перед глазами соленый туман. Уткнувшись в шерстяную грудь, Глория крепко-крепко обхватила Ньяла за талию и прижалась так тесно, как могла. «Давай заберем Ариэлу».